Релиз группа декламаторы Routracker.org представляет «Хью Олпл. Кошмар на берегу. Миг ужаса». Читается по журналу Darker март 2022 года перевод Катарина Воронцова. перебрались в свою обычную летнюю резиденцию фермерский домик оседлавший крутой утёс над Гасфортом в Камберленде где на кладбище стоял крест друидов посмотреть на который съезжались люди со всех краёв земли в остальном ферма могла похвастаться сеном куриными яйцами и изнемогающими от жары пыльными кустиками Жалтфиоли у узкой садовой стены, а еще пробиравшимися на кухню утками и мессис А, дружелюбной, мягкосердечной и печальной женой фермера, готовившей нам в черной пещере духовки острые, обжигающие язык кексы. Но случай, который я запомнил так четко и ярко, весьма символичен. как сказал бы, услышав о нем мистер Фрайт. Но при всей моей прежней жизни случай этот не имел с фермой ничего общего. Просто с нее все началось. Когда стояла хорошая погода, мы ездили на велосипедах в в трех милях от нас. Это был ближайший приморский курорт. Тогда казалось, что однажды он действительно принесет прибыль. Пляж. длинная полоса мягкого мелкого песка новая площадка для игры в гольф приличный отель узкие дороги и улочки которые казалось при малейшем усилии превратятся в обрамленные витринами магистрали но прошло уже тридцать лет а все по старому сискйл так и не сделал шага в обеспеченное будущее которого некогда ждал, и я этому рад, ведь он, память моего детства, остался прежним. Ровные, сонные, влажные пески, как раньше, гонит ветер, маленькая станция, в жару липнувшая к подошвам гравием, а в дождь размокавшая точно коробок спичек, Так же, где и всегда, и столб у её козырька похож на поднесённый губам палец. Она словно не может решить, уйти ей или остаться. Нет, фасад скейла не чарует взор. И всё же для меня это одно из самых романтичных мест на свете. Мы катили на велосипедах, отец, сестра и я, а мама... И младший брат ехали три мили в коляске, запряженной пони. Если погода позволяла, мы проводили день среди песков сискейла, купались в море, всегда необычно прохладном, ели сэндвичи с ветчиной, яйца вкрутую и имбирные пряники, спрятавшись в тени маленькой скалы на пляже, если под ней уже никто не сидел. И читали. мама и папа эгоиста я желаю поразить других лерюш или -Ле нуа или для себя сараценеску примечание переводчика лерюш или -Ле нуа красные черные стендаля сараценеско роман франсиса мариона крауфорда так вышло что один день недели особенно меня радовал. Тогда я получал деньги на карманные расходы, три пенса, если не лишался их из-за проказ, проступков и непочтительности. Сейчас мне вспомнилось, что в день, когда я получал свои монетки, выходил свежий номер газеты. И всё же я верю и надеюсь, что «Уикли Телеграф» процветает Она была моей страстью. Стоил, кажется, Пенс. На ее тонких желтоватых страницах запахом соломы, лакрица и пороха, как мне теперь вспоминается, была куча удивительных историй. И, что важнее всего, рассказы Роберта Мюрреа, Гилкриста, сериалы начинавшего тогда Филипса Аппенхайма, и даже самое замечательное, как я помню, «Миряне» мистера Леонардо Марика. Там были местные заметки, пересыпанные камберлендскими песнями и диковинками, анекдотами, шутками и нелепицами, советами о том, как чистить ножи и вилки, шить наволочки – и лечить ребёнка от крупа. Мне кажется, я пытаюсь подчеркнуть контрасты этих милых мелочей с что ж, читателя. Как всегда говорила Шарлотта Бронте: терпение, и ты всё узнаешь. Представьте, как я, хрупкий, голинастый, шатаюсь от ветра, бреду по похожему на пудру песку. к маленькой станции, сжимая трехпенсовик во влажном кулачке, пока мои родные сидят в тени одной из соискальских скал. Кажется, солнце в тот день ослепляло, а ветер норовил сбить с ног. По крайней мере, я помню марево в небе и раскаленные песчинки на ресницах. Я кое-как взбирался по склону, песок туфлях, песок в глазах, песок в горле, остановился наверху, вытер лицо и, оглянувшись, посмотрел на далекие сливовые холмы, где осыпи сбегали прямо к озеру Уастуатер и расправлял плечи Гайбл, а затем на маленькую станцию, так раскалившуюся на солнце, что краска плавилась. Я попросил Уикли телеграф. Не могу вспомнить, как выглядел продавец, у которого я ее купил, но знаю точно, не отойдя даже на пару шагов, открыл газету, чтобы посмотреть, был ли там Пикленд, Гилкриста, Промиледиа Суартмора, Трелия, Спинетта, мрачную комнату, занавешенную гобеленами и белокурую девочку, вышивающую картину с шелком. Да, рассказ напечатали. Зов рога летел на землёй эльфов, Огромные волны песка у меня под ногами Искрились, как перламутр, А у берега ждали русалки. Мистер Оппенхайм тоже был в номере, Принц мошенников, глава семнадцатая, Когда он спускался по ступеням Хотель сплондит, гадая, «Стоит ли попытать удачу за ломберным столом или нет, принц Серж?» Я с наслаждением вздохнул, вышел со станции и едва не столкнулся с самым ужасным человеком из тех, с которыми меня сводила судьба. Истинное зло встречается редко. Думаю, прежде я никого подобного не видел. Большинство из нас — идиоты. Склонные или не склонные к жестоким шуткам, а этот старик, как вы скоро поймете, показался мне, хотя мы не обменялись и словом, способным без сомнения на акт великого, искреннего и чистого зла, вроде того, что совершил Яга, маленький, согнувшийся под помятой черной шляпой, он нес зонт. Я помню желтоватое лицо, кривой нос и бородавку на подбородке. Говорю, помню, но на самом деле его образ так ярок словно он в этот миг стоит рядом со мной, хотя об этом и речи нет. Дальше случилось нечто совсем уж странное. Как я уже говорил, мы почти столкнулись. Он стоял лицом к лицу со мной, смотрел на меня. И я тоже воззрился на него. Его взгляд, как мне вспоминается, был холодным, хитрым и наглым. Затем он развернулся и, вздернув распухший зонт, пошел по дороге. Зачем же я, ради всего святого, последовал за ним? Понятия не имею. Я ведь был робким и довольно пугливым ребенком. Более того, держал в руках номер обожаемый Уикли телеграф и сгорал от желания его прочитать. И все же я двинулся за стариком. Году спустя мне кажется, что в миг, когда мы шли вдоль домов, солнце закрыло тучи, сияние, источаемое их стенами, ослабло, и по улице пролетел сквозняк. Конечно, все это игра воображения, но правда, что стрекашка шагал по дороге совершенно бесшумно. Думаю, на нем были туфли с войлочными подошвами или что-то в этом роде. А еще правда, что я шел за ним словно привязанный. Я уже говорил, у меня не было сомнений, что он злодей. Откуда я знал? Может, все это мои домыслы? В те я был совсем неопытен и с настоящим злом не сталкивался. Некое представление о нем возникало в моей голове, когда я видел школьника, отрывавшего крылья мухи или похоть в глазах директора, поровшего одного из моих одноклассников. Но в этом старикашке чувствовалось нечто ужасное. Жестокость... Грубость. А существуют ли другие формы злобы? Уверен, что он мог быть и груб, и жесток. Знал ли старик, что я иду следом? Должен был слышать, но о вида не подавал. Наклонившись вперед, скрючившись, размахивая зонтом, он продолжал путь под солнцем и ветром. За городком мы шли песчаными тропинками, поросшими жесткой приморской травой. Добрались до берега, и ветер усилился, словно желая стать ураганом. Сердце от ужаса колотило в ребра, изнывая от болезненного восторга странной смеси дерзости и дурного предчувствия. Старикашка добрался... До утопавшего в песках коттеджа На самом краю дюны сбегавшей к морю Волны которого накатывали на берег Будто ослепительные серебряные колеса Хотя солнце пылало Дом казался темным и стылом От него, как я помню, совсем не исходило тепла Ветер цеплялся за мои брюки Старикашка Ища за дверью. Сцепившись в телеграф, я пошел следом. А потом... Как только мне хватило духу. Что за заклятие пало на меня, заставив поступить против своей природы? Или это моя истинная натура на миг взяла верх? Как бы то ни было, я замер на крыльце. Только сердце бешено стучало в груди. Коттедж казался безжизненным, как на картине. а Затем я повернул дверную ручку и заглянул внутрь. И увидел просторную кухню и духовку, распахнувшую черный зев. Кухонные шкафы пустые, окна без навесок. В кресле-качалке у огня сидел старик, точно копия джентльмена, за которым я шел. В комнате царил полумрак, ведь окна были совсем маленькими. Свет исходил от свечей, стоявших на козлах, Двух с одного края и двух с другого, А между ними лежал труп. До этого мига я никогда не видел мертвеца. Его завернули в белую ткань, Подбородок подвязали бинтом, Запавшие щеки были желтоватыми восковыми. Он лежал, и тишина казалась могильной Ужас сжал мне горло, когда я присмотрелся получше. Труп был двойником старика с зонтиком, старика в кресле. Ничто не шелохнулось. По дому плыло жутковатое тиканье часов, полностью поглощенный зрелищем, я не заметил, как открыл дверь. Внезапный порыв ветра ворвался в дом, и в тот же миг, о, самое страшное из моих воспоминаний, все ожило». Старикашка, за которым я шел, возник наверху кухонной лестницы и воистину кошмарным жестом нацелил на меня зонт, словно обрекая на смерть. Старик в кресле вскинулся, просыпаясь, и я дрожу, вспоминая его выпученные глаза с набрякшими веками и жуткую мертвенную ухмылку, с которой он шагнул ко мне. Но хуже всего было то, как зашевелились седые волосы трупа и затрепетал его саван. Ветер гулял по комнате, в дом залетал песок, все пришло в движение. Мне показалось, что желтолицый мертвец поднял руку. Крича, я бросился прочь. Оступаясь, падая, разбивая колени, обдирая ладони, А жёсткую траву бежал, как сумасшедший. Миг ужаса! Но, как сказал бы мистер Фрейд, «Травма на всю жизнь».